426. Нужно так верить владыки, чтобы сама очевидность не могла этой веры поколебать. Мало ли непониманий и противоречий может встречаться на пути? Они все вовне, но не во владыке. Своё непонимание и недомысли надо отделить от величия великого сердца. иначи свои заблуждения и ошибки можно учителю приписать. Омрачённый ум и омрачённый человек печать своего омрачения накладывает на всё, на что смотрит. Это и есть смотреть и видящий свою ауру. Когда аура чистая и незапятнанна, образы проходят чистыми, ибо свет проникает через ауру. И она до чистоты хранит. Искажение доходящих вибраций нельзя приписывать им, но язвам духа, накладывающим на всё свой отпечаток. При восприятии надо заботиться тем, чтобы личные настроения не окрашивали её. Личность и самость рассадники лжи и искажения действительности. Стоит, чтобы наступили на любимую мозоль или на рост беспредельный космос и прекрасный и чудесный мир теряют все свои краски? Самость плохой советник при попытке понять мировое положение. Ей нужны личное удобство и личное благополучие, хотя бы ценой неблагополучия кого-то другого или целой группы людей и даже народа. Так на неблагополучие одних строит в старом мире свое благополучие другие. И роскошь дворцов... И палат признаком благостояния народа не служила. Чаша общего блага сознательно избранный ставит избранвшего её в такое положение, когда личное отступает на задний план, и интересы коллектива заступают его место. Через победу над личным я надо пройти, прежде чем заменить его понятием мы. Культ себе служения заменяется служением общему благу. Двум господам служить невозможно. Много смятения происходит, когда сознание мечется между этими двумя полюсами, твёрдо не решив, к которому примкнуть. Но утверждение сознания в благе общем, личное благо и общее несовместимы. Потом, когда сознание прочно утвердилось в последнем, личное сливается с общим и разделяет его при усыплении. Но переходная ступень мучительна, если выбор не сделан окончательно и сознание колеблется между тем и другим. Победы над миром не может быть без отрешения от него. А владеем тем, от чего отказались, и что уже не владеет больше нами. В этом парадоксе вся трудность примирения полюсности этой пары противоположностей. Тот побеждает всё, кто самого себя умеет победить. Тот владеет всем, кто от всего отказался, тому все, кому уже ничего не нужно. Но пока вожделение вещей, условия и обладание будет владеть человеком, он будет их рабом и спрашивающим податчик со стола благополучия и изобилия благ земных. Но даже и отказ не нужен, нужно вмещение. Вместо малого, личного, надо вместить счастье. Все неисчерпаемое богатство беспредельности в виде возможностей, лежащих перед человеком. Пока сокровища мира будем полагать в земном, сокровищница беспредельности будет заперта под семью печатями. Так избравший путь личного или путь общего блага, сам избирает свою судьбу и решает свой путь. Поле свободно решать, но выбор бесповоротно решает следствие. Себе служение есть служение конечному и временному, тому, что подлежит смерти и уничтожению. Но чаша общего блага сияет огнями, которые дух несет в сердце своем из жизни в жизнь и означает бессмерти, то есть чашу амриты, испеваемую духом как награду за преодоление лунного человека в себе.